Глава 14. Пока я ждала опаздывающую Маринку, ко мне за столик подсел абсолютно пьяный мужик и предложил выпить. Я не пью, у меня встреча. Я посмотрела на мужчину уничтожающим взглядом и дала понять, чтобы он убирался за свой столик. «Но почему вы так враждебно ко мне настроены? Я очень влиятельный человек. На улице меня ждет машина с охраной». Просто мне сейчас очень и очень хреново. — Разрешите представиться? — Депутат Любомудрый. — Кто? Я чуть не упала со стула. — А вы что, слышали мою фамилию? — Покажите документы. На автомате выдала я. — Да, пожалуйста. Мужчина достал корочки. Я глянула и пришла в ужас. Передо мной действительно сидел депутат Любомудрый которого мои ребята ликвидировали совсем недавно. — Как вы себя чувствуете? — тупо поинтересовалась я. — Хреново. Меня убили, — неожиданно ответил он. И я подумала о том, что действительно пора выпить. Дрожащими руками я чокнулась с депутатом и произнесла тост. — За жизнь! — хороший тост, — согласился он и тут же выпил свою рюмку до дна. Я отойду в дамскую комнату. Дойдя до туалета, я тут же набрала номер Стаса и шепотом заорала. — Стас, ты же отчитался, что операция по ликвидации депутата прошла удачно. Но я сейчас сижу и пью спокойником. Ты уверена? — Не была бы уверена, не звонила. Он мне ксиву показал. Когда я вернулась, рядом с депутатом сидела Маринка. Даже сквозь темные очки было видно, что ее снова поколотили. Депутат пожелал нам приятного вечера и, дождавшись охраны, направился к выходу. «Представляешь, его чуть не убили», — тут же рассказала Маринка. «Он с горя напился. Его хотели убить, но похитили брата-близнеца. Его теперь не могут найти. Он без вести пропал. Надо же!» Мне вновь позвонил Стас и озвучил версию, которую только что сообщила Маринка. «Без проколов не бывает. Представляешь?» В бордель он действительно отправил брата-близнеца. О нем вообще никто не знал. «Так что же делать?» Я отошла от столика, за которым сидела Маринка. «Нужно в срочном порядке провернуть заказ. Каким образом?» «Легче всего обставить дело обычной бытовухой. Ты же понимаешь...» Сейчас это сделать гораздо сложнее. Он понимает, что его хотят убрать. И усилил свое сопровождение сотрудниками полиции в форме батальона охраны частных лиц МВД. Полицейских я видела, они за ним в кафе приходили. Какая к черту бытовуха! Есть отличный парень Саша Гном. Он может аккуратно проникнуть в его загородный дом. Кличка «Гном», потому что он может пролезть в водосточную трубу? Не знаю, как насчет трубы, а в широкую форточку запросто. Представь себе такую схему. Гном заранее так или иначе проникает в дом, он на такие вещи мастер, и прячется под кроватью. Гном обожает прятаться под кроватями. Как он утверждает, под кровать никто не заглядывает. Насколько я знаю, у Любомудрого собак нет. Он дождется хозяина. Охрана с ним в комнату не заходит. После того, как тот закроется и обязательно бухнет на ночь вискаря, гном вылезет из-под кровати, возьмет подушку и тупо ею задушит мужика, пока тот будет спать. Затем инсценирует бытовое отравление газом очень простым способом. Заранее принесет с собой... Многометровый резиновый шланг, надев на общий газовый вентиль шлак, он вставит уже убитому в рот другой конец, нагонит него газа. Газ останется в легких, затем все уберет за собой, оставит газовые комфорки включенными, поставив на газовую плиту опрокинутый ковшик с вареными яйцами. Видимость будет такая, что ковшик опрокинулся и вода залила комфорку. Газ же продолжал поступать в помещение, и хозяин дома просто задохнулся во сне. Гном через окно мансарды по-быстрому уйдет из дома. План дома и прилегающего участка у нас есть. А как же камеры наблюдения? Неужели в доме депутата они не установлены? Камер нет. Ты зря думаешь, будто каждый из них подходит серьезно к вопросу своей безопасности. Подавляющее большинство реально считает, что им ничего не угрожает и что сейчас не 90-е. Но наш депутат так не думает. Он ожидает нападения, поэтому окружил себя сотрудниками правоохранительных органов. Пыталась возразить Ястасу. Правоохранительные органы ночуют в отдельном доме. В своем логове любомудрый один. Кстати, есть информация что труп близнеца депутата до сих пор не нашли, так что он числится без вести пропавшим. Даже если поднимут труп, опознать его смогут только по отпечаткам пальцев. И то, если он где-то официально оставлял свои отпечатки, и они есть в картотеке силовиков, тогда работай по данному вопросу. Тянуть больше нельзя. Не переживай. Сейчас все исправим. Я вернулась за столик, посмотрела на несчастную Маринку и задала вопрос, на который заранее знала ответ. — Ну что, опять отфигачил? — Ты знаешь, чуть не убил. — За что? — Теперь уж просто так. Это вошло у него в привычку. — Эля, я к тебе не жаловаться приехала. Я хочу попросить, помоги инсценировать мое похищение. Этот придурок вбухал в мою эстрадную деятельность и в раскрутку столько денег, что так просто не отпустит. При разводе я ничего не получу. Про кабальный брачный контракт я тебе уже говорила. Нужно запросить с него хорошую сумму. К ментам он не обратится, у него руки по локоть в крови. Сам под статьями ходит. Я хочу получить кругленькую сумму за свое похищение и сделать ему ручкой. А я тут при чем? А мне, кроме тебя, помочь некому. Сумму за похищение поделим пополам. а Отсиживаться где будешь? В деревне, в Тверской области. У меня там тетка живет, муж про нее не знает. Кстати, я очень хочу, чтобы ты поехала со мной. Ты такая уставшая. Мне кажется, тебе нужно отдохнуть. Я подумала, что это неплохое предложение и договорилась встретиться с Маринкой завтра с утра. После встречи я поехала в офис, где меня ждал Стас. Есть возможность кинуть белого на деньги. Я рассказала о предложении Маринки. — Ты уверена, что он отвалит за певичку денег? — Жена все-таки. Он много вбухал бабла, чтобы она крутила задом на эстраде. — Тебе тоже не мешало бы отсидеться немного? Ты с этой певичкой засветилась депутатом. Вас видели его охрана и менты. Побудешь с ней в деревне до ликвидации объекта. Я лично тебя отвезу и проверю, в каких условиях будете жить. Договорились. Что у нас по текущим вопросам? Стас пригласил в офис ребят, и мы начали обсуждение. Есть очень крутая наводка. Стас, как всегда, взял инициативу в свои руки. Можно устроить вооруженный налет на здание банка. Схема, как и все гениальное, проста. Десяток наших людей подъедут на трех машинах и встанут так, чтобы не привлекать к себе внимания. В здание банка войдут двое, мужчина и женщина, чтобы визуально контролировать проходы во внутреннее помещение банка и центральный вход. К ним присоединятся еще двое наших парней, экипированных под солидных бизнесменов. Мы проводили специальную проверку на месте. Рамка металлодетектора на входе не работает уже несколько месяцев. Для наших банков такой бардак норма. Вооруженная группа, войдя в банк, начинает действовать по моему сигналу. Я нахожусь в операционном зале и делаю вид, будто заполняю квитанции. На мне будет бронежилет. В рукаве пиджака я спрячу толстую резиновую палку. Сигналом для остальных будет громкое возмущение женщины, участницы налета. Как можно ближе к проходу, во внутреннее помещение банка, она устроит с охранниками отвлекающую перебранку, типа «у нее пропала банковская карта» и что в этом банке работают жулики и воры. Одновременно с началом ее представления в банк войдут еще трое наших парней и возьмут под прицел посетителей и охрану. Кстати, охранники вооружены газовыми пистолетами, которые служба безопасности банка выдает за боевые. Один из наших парней скомандует «Всем на пол! Руки за голову! Никому не шевелиться!» Любое передвижение по залу, и мы открываем огонь. Один из участников налета откроет принесенную с собой сумку и покажет всем находящимся в зале взрывное устройство. На самом деле это будет галимая имитация. Обычная обувная коробка, обмотанная проводами. А в ней громко тикающий будильник. Но для лохов этого хватит. Выстрелами из мощного помпового ружья ребята выбьют замки дверей, ведущих во внутреннее помещение банка. Двое человек останутся в зале. Двое человек останутся в зале. Остальные в депозитарий. Ключи от депозитария находятся на посту охраны, отвечающей за зону депозитария. Охрану расстреливаем. Вообще, чем больше стрельбы, тем лучше. Патроны жалеть не надо. Почему нужно много стрельбы? Фактор психологического шока. Люди впадают в ступор, если в закрытом помещении слышат звуки практически залпового огня. Не сомневаюсь, мы проникнем в депозитарий. Но тем не менее охрана однозначно успеет привести в действие сигнализацию. Пока ребята станут потрошить сейфы, те, кто остался на улице, располагают наши тяжелые машины квадратом, въезжая на тротуары и ставят на капоты машин два пулемета Калашникова. При приближении полицейских нарядов пацаны открывают шквальный заградительный огонь. Я еще раз повторяю, чем больше кипиша, тем лучше. Из дверей банка появляются ребята с сумками, набитыми баблом. Неприметный жигуленок, который будет оставаться возле банка, Его туда поставят с вечера. Быстренько подъезжает к входу. В него забрасываются сумки. Жигуленок поворачивает направо в ближайший переулок. Переулок сквозной. Выходит прямиком в район Садового кольца. Водила, бывший таксист с многолетним стажем. Отлично ориентируется в Москве. Постоянно меняя направление движения, он может оторваться. Главное — Фактор внезапности. А он на нашей стороне. Одновременно с этим ребята, оставшиеся у банка, вяжут прибывающих ментов встречным боем и пытаются по одному покинуть место налета. Но ведь сто процентов, если их не убьют, то повяжут. В любом случае, каждый из них либо члены его семьи получат свою железную долю. Все знают, на что идут, и все понимают риски, связанные с таким налетом. Я никого не обманывал, просто предложил очень солидные суммы. Где гарантия, что те, кого повяжут, не сдадут тебя? Я для них всего лишь координатор, голос в телефоне. Я уже тебе объяснял схему своего общения». Достаточно рискованное мероприятие, а налеты без риска не бывают. Меня смущает открытый бой. Нормальная практика. В Америке это сплошь и рядом. Есть даже группы, которые специализируются только на этом. Единственное правило при таких налетах — жесткая решимость людей, которые участвуют в налетах. Даю гарантию, большинство подъехавших на место боя ментов — просто залягут за свои машины и за бордюрные камни и даже не будут вытаскивать оружие. Они живые люди, и умирать за копейки, что они получают, никто не будет. Если же события совсем сложатся не в нашу пользу и возможность отрыва по тем или иным причинам исчезнет, возьмем заложников из числа посетителей банка и прохожих на улице. Чем больше заложников, тем лучше. Пацаны забаррикадируются в здании банка и начнут лобудовые переговоры с властями. Выдвинут какие-нибудь безумные политические требования. Пусть думают, что пацаны — идейные крестоносцы, а не грабители. Так можно полоскать мозги властям длительное время. Штурмовать в лоб здание банка — В центре города, вряд ли посмеют, зная, что мы вооружены автоматическим оружием и гранатами. Не понимая смысла в таких проволочках. Конечная цель этой операции прикрытия — попытка раствориться в массе заложников, сделав вид, что, пойдя на уговоры властей, мы их небольшими партиями начинаем отпускать. Все люди будут находиться в состоянии безумного страха. Тема непростая. Дерзайте. Вновь дала я добро. По-прежнему актуальны темы с ценными перевозками грузов. Какое счастье, что мы живем в России, а не в Америке, где весь спецтранспорт, перевозящий ценности, давно снабжен системой самоликвидации груза, продолжал креативность Стас. Ценности просто сгорят. Они находятся в специальной небольшой плавильной камере, куда нагнетается за считанные секунды огромная температура. Спекаются даже алмазы, не говоря про деньги, что предлагаю я. Берем перевозчика в длинном тоннеле на третьем транспортном коте. Берем перевозчика в длинном тоннеле на третьем транспортном кольце. На пути у перевозчика резко, на пути у перевозчика резко, разворачивается и преграждает дорогу всему тоннелю реанимационная машина с включенными проблесковыми маячками и останавливает весь автопоток. С другой стороны, бьем в машину перевозчика самосвалом. От такого удара на какое-то время охрана и водитель потеряют сознание. Двери взрываем пластитом, проникаем внутрь машины, выстрелами зачищаем охрану. Нас в этой перевозке интересуют даже не деньги, а заемные облигации крупного западного банка. Их там почти на полмиллиарда долларов. Эти облигации мы сможем в половину их реальной стоимости отдать одному нефтяному магнату-арабу, который имеет представительство в Москве и охотно скупает долгосрочное финансовое обязательство банков. Араб через посредника сам предложил нам это дело. Его человек занимает в финансовой службе безопасности банка-перевозчика не последнюю должность, и наколка на автомобиль верна на 100%. Наше дело быстрое и качественное исполнение заказа. Еще раз хорошо проработайте план действий, и можно начинать. Еще одна интересная тема, вступил в разговор Крюк, который тоже считался нашим мозговым центром и не хотел отставать от Стаса. Рассказывай, под Москвой, в известном гетто для богатых, то бишь на Рублевке, проживает один из многих Считающий себя жителем Олимпа реальный лох, коллекционирующий современное полотно мало известных, но, как он считает, очень талантливых молодых художников. Эти картины он скупает по советам своей супруги, дамы во всех отношениях приятной и, несомненно, не глупой. Она убедила его, что эти никому не нужные картинки не имеют реального покупателя только в России. А если их вывести за рубеж и выставить в европейских картинных галереях, они могут уйти за очень хорошие деньги. Я думаю, тетка имеет хороший откат от этих самых молодых художников, разводя своего недалекого муженька, который не понимает в силу своей мажорной ограниченности, на кой нужны в Европе эти мазюльки. Но есть один серьезный момент. Через своего папика-чиновника он имеет выход на Российский комитет культуры, который делает экспертизу ценных полотен и дает разрешение на их вывоз. У человека, который обратился к нам в личной коллекции, находится известное полотно великого испанского художника. Вывести полотно в Европу легальным путем практически невозможно. Его в конце 80-х годов, пользуясь всеобщим бардаком, с большим трудом похитили из Питерского музея. Человек готов платить за вывоз картины 30% ее нынешней рыночной стоимости. Хочу услышать эту стоимость в цифрах. По самому минимуму 2 миллиона евро. Неплохо. Я предлагаю план. Полотно записать. В Москве есть несколько специалистов. За хорошие деньги они сделают все безупречно и будут молчать. Это в их интересах. И через одного молодого художника, с которым имеет дело жена нашего ценителя живописи, а по моим данным не только имеет дело, но и спит, втюхать ему это закрашенное полотно, и в общей куче его рисованного дерьма в опломбированном вагоне отправить в Европу. На руках у сопровождающего картины будет железная бумага со всеми нужными гербовыми печатями и подписями авторитетных начальников, что данная картины никакой художественной ценности не представляют. Эта тема может прокатить. После того, как вагон прибудет на Варшавский вокзал, это первая остановка, нашу картину под благовидным предлогом изымут сотрудники польской полиции, с которыми через хохлятскую группировку, работающую в Варшаве, есть стабильные договоренности. Они уже помогали нам в нескольких делах. Поляки за хорошие деньги мать родную продадут. Такой народ. А вот насчет дальнейших действий у меня нет окончательного мнения. Возвращать картину нашему нанимателю или проще от него избавиться, это будет зависеть от того, в какую сумму оценят полотно западные эксперты. Для информации, произведения живописи Старинные ювелирные изделия скупаются американскими и европейскими частными, к... и европейскими частными коллекционерами на ура. Состави... Составители, зап... Составители западных антикварных аукционов, несмотря на строгие правила, Принятие ценностей на комиссию, в случае попадания к ним настоящих мировых шедевров не очень интересуется их происхождением. Это солидные, даже очень большие деньги. Жаль, что этих тем на территории России с каждым годом все меньше и меньше. Разбогатевшие федеральные чиновники, используя свои связи, В силовых криминальных структурах, скупает историческое наследие на корню. Неплохо. Нужно хорошенько все продумать. Вынесла я вердикт. — Эля, меня беспокоит ситуация с барыгами, которых мы крышуем. Вновь заговорил Стас. — Ты так называешь здешних бизнесменов? И что тебя беспокоит? Они все чаще уходят под ментовские или чиновничьи крыши. Мы пытаемся жестоко пресекать такие попытки. Вывозим терпилу в лес или закрываем в подвале, заставляя лохов платить. Но ведь после этого они могут, но ведь после этого они вновь могут обратиться к ментам. Там нам на руку такой факт, что мент, он и есть мент. Они любят брать, но отвечать за взятое ни в коем случае. Как правило, все их крыши полная туфта. Одни пустые разговоры и понты. И если у коммерсилы возникают действительно серьезные проблемы, то разрулить их реально помогает только серьезная братва. Мне не нравится, что все чаще нас подписывают выколачивать долги. Куш с этого копеечный, а спалиться можно легко. Понятно, что просто так долг не отдают. Надо прессовать. И словами здесь не обойдешься. И, к примеру, при применении газовой автомобильной горелки, и тогда это уже не выбивание долга за процент, а неоплаченная мокруха. Не понимаю тебя. Ты что же хочешь предложить? Надо открывать легальные частные коллекторские агентства, с помощью которых без риска за хороший сладкий процент можно прессовать должников. Их сейчас по всей России миллионы. Не думаю, что наших нанимателей-банкиров будет интересовать, какими средствами мы выбиваем долги, им нужен результат. А менты эти давно прикормлены и куплены с потрохами теми же самыми финансовыми сообществами, которые будут нас нанимать. Сейчас и полиция, и прочие силовые структуры сильно видоизменились. Оперативники остались в 20 веке, в 20-х, 50-х годах. Сейчас всех интересует только одно — наживо. На этом можно хорошо сыграть. Давай сыграем. И еще одна серьезная тема, взволнованно произнес Стас. «Мы же с тобой признаем заказные убийства как средство ведения бизнеса» пусть и преступного. Я считаю, что человека убирают, как правило, не за то, что он сделал, а за то, что он мог бы сделать. Носителя нежелательной информации имеет смысл устранять не за то, что он эту информацию получил, а за то, что пытался ее кому-то передать. Я тебе предлагаю комбинацию, которую назвал «Поросенок». Какой еще «Поросенок»? Представители преступных групп — Иногда годами разрабатывают нужного им банкира или бизнесмена. Главный фактор всей затеи – его абсолютное доверие. Потом разводят на липовые контракты якобы с зарубежными партнерами. Люди, которые осуществляют эти финансовые проводки, естественно, тоже в доле. На счета фирм банкира, назовем его «поросеночек», попадают гигантские суммы, которые конвертируются в валюту, и переводятся в западный банк на предъявителя. Основное условие на предъявителя. Банкира убирают. Претензии всех партнеров могут быть арестованы только трупу. Предлагаю тебе другую схему, но столь же эффективную. Подконтрольная нам фирма берет у банкира кредит на поставку, предположим, продуктов из Прибалтики в Россию. Все контракты липовые. Но деньги конвертируются и уходят в Прибалтику через длинную цепочку посредников. Из Прибалтики сообщают, что у них произошла накладка и товар поставлен не будет. Деньги оседают в каком-нибудь западном банке. Остается убрать лишь ответственность за кредит получателя, от которого остается лишь номер телефона в коммуналке, липовый адрес по давно потерянному паспорту А все ревизоры, а все ревизоры из банка упрутся в труп. Мертвые, как известно, удивительные молчуные. По этим схемам мы пресекаем какие-либо действия наших жертв и превращаем убийство в очень доходный бизнес. На одной стороне цепочки никому не интересный труп, а на другой — реальное бабло в конвертируемой валюте. Стас, твои мозги реально дорого стоят. — Эля, давай обсудим непростую ситуацию, которая сложилась вокруг нескольких бойцовских тотализаторов, которые мы контролируем. Тут же ревностно предложил Крюк. — Ты про бои без правил? — Да, и про них тоже. Мы контролируем подпольные профессиональные боксерские бои, также бои тайских боксеров. Они проходят тоже без перчаток. Тактический рисунок боев — В реальном исполнении очень далек от спортивных поединков. Высок травматизм. Но люди выходят на ринг даже со сломанными ребрами, потому что мы платим хороший процент составок. Все без обмана. Я не смог бы кинуть бойцов, которые посвятили всю жизнь такому непростому бизнесу. Но бывали исключения. Попадалось несколько паршивых овец, которые требовали не процент, а весь приз отбоя. С такими, как правило, разбираются быстро. Схема отработана не один десяток лет. И как разбираются? Таким ломаем для начала пальцы рук молотком. Один или два пальца. Восстановление рук где-то год. Если не понимают, ломаем деревянным молотком. Все пальцы на обеих руках. После такого могут вообще не восстановиться. Поверь, это очень действенный метод. Остальные смутьяны становятся шелковыми. Весной 2010 года произошел форс-мажорный инцидент. Один перспективный боец решил сделать хитрый ход и уйти под дагестанскую группировку, приняв ислам таким образом пытался нарушить наши интересы. Причем тренировался он последние пять лет и готовился к боям за наш счет. Понятно, что такое не прощают. В ближнем Подмосковье мы встречались с представителями дагестанской группы. Разговор шел на повышенных тонах. Мы предъявили дагестанцам кидок. Их предводитель заявил, что в таких вопросах китки не предъявляются, и самое главное, что тот боец — их брат по вере, что Аллах един, а вера — это все, ну и в таком же духе, в принципе могло дойти до серьезного вооруженного столкновения. Но они тоже не дураки, учли наш силовой авторитет, а также наши связи среди силовиков и федеральных чиновников. Предложили нам двадцать с каждого боя Виталика. Я отказался. Вопрос повис в воздухе. Договорились встретиться через три месяца и плотно обсудить ситуацию. Но ты представляешь? Судьба! В марте на выходе из бойцовского клуба в Темирязевском парке его расстреляли из Макарова. Сознайся, это сделали твои ребята прищурилась можешь не верить но мы тут ни при чем не скрою такие мысли у меня были руки чесались проучить крысу но я думаю это сделали сами дагестанцы зачем им же невыгодно не поделили процент они таких раскладов вообще не понимают а взорвавшийся паренек делиться явно ни с кем не хотел меня вообще стало удивлять это провинциальная молодежь приезжают из глухой тьму тараканий, готовы нассать в любой чужой компот, а точнее залезть в любой бизнес ради сладкого куска. Они хотят всего и сразу. Так не бывает. Действительно, так не бывает, заметила я и дала понять, что совещание закончено.